Перед ним стояло вплотную родное лицо. Оно показалось ему сплошь в морщинках, источивших щеки, лоб, подбородок и нос. Издали можно было принять то лицо за лицо скопца, скорее молодого, чем старого. А вблизи это был немощный хилый старик, подававшийся едва приметными бачками. Словом, под носом у себя Николай Аполлонович увидел отца.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 в честь странной компании свой громовой виват. И тогда кто-то заметил, господа, это слишком. Но его увлекли танцевать. В танцевальном зале топер, выгибая хребет, заплясал опять взбитым коком волос на бегущие и рулады льющие пальцы. Расплясался дискант и медлительно тронулся бас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 Выше всех, качаясь, плясала долговязая пальма. Только там, одиноко, прислоняясь к подоконнику, между спущенных зеленоватых гордин